Глава 11. Я остался на месте и просто вздохнул полной грудью. Какое прекрасное состояние! Я вернул все свои силы и даже приумножил их. Разобрался со смертью, вызволил Суцела, Врагов, по сути, у меня не осталось. Я завершил все свои начатые дела. Ну, остались лишь мелочи, типа вернуть сознание Суцела в легенду. Я полностью свободен и могу делать все, что захочу. Кстати, а что я хочу? Я прислушался к себе. А хочу я сейчас пойти в ресторан, который уже ходил в Тулли, и отпраздновать свою победу бутылочкой виртуального алкоголя и заесть все это местными гастрономическими изысками. А завтра поведу Эльве в ресторан в Реале. Позову еще Ваню с его женой, и мы все вместе хорошо проведем время. Как же хорошо, что Барлон теперь у меня работает. Не нужно ничего согласовывать с его руководством, брать отгул или что-то такое — Я уже сам с собой все согласовал. Хе -хе. Просто в прекрасном расположении духа я использовал свиток телепорта в Тулу и оказался на оживленной портальной площади. Огляделся по сторонам. В данный момент здесь бегают туда-сюда, исчезают и появляются в хлопке телепорта человек триста не меньше. Суета невероятная. Прямо тепло на душе стало. Ведь, по сути, именно я спас этот город от вторжения инферно. Тут мне по плечу сзади кто-то заехал, причем довольно сильно. Этот игрок прошел мимо и бросил. — Чего встал, придурок? Ну, — Но это часть нормальной деятельности любого города. Мое настроение даже на грамм не стало хуже. — Да, слишком уж у меня настроение приподнятое. Давненько такого не было. Надо пользоваться. Тот взгляд зацепился за большую подкову, прибитую на фасаде зданий впереди. — Подкова прям реально огромная. Даже слону будет великовато. Прочитал ниже. Ресторан подкова единорога. Ну, ни хрена себе единорог. С таким копытом-то. Кстати, а чего бы не пойти прямо сюда? Попробую, как оно в новом месте. Лавируя между игроков, добрался до входа в ресторан, где на входе меня встретил эльф. Ух ты! Впервые вижу эльфа. До этого как-то не доводилось. Раньше встречались только гномы. А этот экземпляр, новый для меня раз оказался тощим, с мягкими, даже женственными чертами лица но и с длинными локаторами. Куда же уж без них? Эльф окинул меня снизу доверху несколько презрительным взглядом и как-то недовольно произнес, открывая передо мной дверь. «Приветствуем в подкове единорога, сударь!» «Так, у меня хорошее настроение, и ничто не может мне его испортить, даже чванливый охранник!» Я молча прошел мимо, и меня тут же встретила эльфийка. Она ничем не отличалась от эльфа на входе, Разве что голоском он был женский. «Приветствуем, сударь. У вас забронирован столик?» Я мотнул головой. «Не, мимо проходил, решил к вам заглянуть». Я улыбнулся с самой своей обвораживающей улыбкой. «Покормите?» Ну, хоть девушка морду не кривила, лишь кивнула в ответ, правда, абсолютно с непроницаемым лицом, и пригласила следовать за собой. Она провела меня через большой, почти пустой зал и усадила за одинокий маленький столик с двумя стульями где-то в проходе. — Ну, в принципе, для одного мне хватит. Нормально, можно и присесть. Я рухнул за этот столик, я кинул стол в поисках меню. Его не было. Я поднял недоумевающий взгляд на эльфийку, которая стала стоять у моего столика. — А где меню? — Вот тут она поморщила свой носик. — А у нас нет меню. — Всем гостям мы предлагаем зеленый набор. У нас так принято. Уже потом вы можете заказать что-то еще. Я пожал плечами. — Ну, несите свой набор. Девушка молча развернулась и удалилась прочь. «Да, персонал тут странный. Ну и ладно». Я откинулся на спинку стула и принялся рассматривать местный интерьер. Мне был виден весь зал с моего места. В нем находилось около двадцати столиков от маленьких, на манер моего, до больших, на восемь персон. И стулья, и столы ножками росли прямо из земляного пола. Глянул себе под ноги. Действительно, ножки стула торчат прямо из земли. Попробовал сдвинуть стул с места. Ничего не вышло. Похоже, они и вправду растут из земли. Ну, вообще креативненько. Вернул взгляд в зал. Из всех столиков было занято всего три. Это, кстати, все были эльфы. Хм, видать, я в какой-то тематический ресторан попал. Но ничего, главное, чтобы вкусно было. Повернул взгляд в сторону коридора, в котором я сидел, и мое внимание привлекли две деревянные двери, буквально в паре метрах от меня. В верхних части располагались фигурки мужчины и женщины. Это, блин, что, туалет? Я выдохнул. «Так, у меня хорошее настроение, и ничто не может мне его испортить». Девочка подошла ко мне с подносом всего через десять минут. Оперативно. Ну вот и позитив. И выгрузила мне на столик три тарелки с какими-то листьями и пялку с темно-зеленым соусом внутри. Хм, любопытно. Я взял листок с одной из тарелок и откусил от него. По вкусу как шпинат. Макнул в соус и попробовал еще раз. Но ну, теперь получше». Соус хоть и из зелени, но имеет свой довольно сильный вкус. Что-то среднее между базиликом и кедровыми орешками, что ли. В целом интересно. Попробовал лист из второй тарелки. Опять шпинат. Ну-ка. Все верно. В третьей тарелке по вкусу оказался тоже шпинат, только еще более безвкусный, чем предыдущие. Кое-как поживав эти листья с соусом, дождался, когда в поле зрения появится официант и подозвал ее к себе. — Девушка, что у вас есть из мяса? Та тут же скривила свою мордочку. «Вы что, трупоед?» Я развел свои руки в стороны. «Простите, что?» Все еще с перекошенной мордой эльфийка перефразировала. «Вы что, едите трупы?» Я уточнил. «Мясо?» «Да, трупы». «Конечно, я ем мясо». Я уже начал догадываться, что мяса я тут не дождусь, но все-таки спросил. «Так мясо у вас есть или нет?» Эльфийка аж оскорбилась. «Нет, конечно». «Так, у меня очень хорошее настроение». И уж плохое меню ресторана точно не может его испортить. Что мешает мне пойти в старое доброе место, где мы с Барреллом сидели? Верно. Ничего. Я обратился к альфийке, все еще стоящей с перекошенным лицом. — Девушка, рассчитайте, пожалуйста. Та резко развернулась и быстрым шагом отошла к какому-то окошку в стене в десятки метров от моего столика. И тут же вернулась обратно, швырнула мне на стол небольшой буклет, сделанный из каких-то переплетенных листов. Я тут же его открыл. Два золотых. Ни хрена на себе цены в этом гадюшнике. Неудивительно, что народу тут немного. Мало того, что мяса нет, так еще и цены заоблачные. Я полез в инвентарь и с ужасом понял, что у меня совершенно нет обычных денег. Все, что было, я вывел, что брал у Эли и после этого потратил. Не, у меня есть души, но они же тут не в ходу вроде как. Я поднял взгляд на эльфийку. — А вы души случаем не принимаете? закатила глаза. «У вас что, денег нет?» «Есть, но просто разменять надо». Эльфийка развернула голову к окошку, где брала счет для меня, и крикнула. «Гамадриэль, у нас опять нищеброд без денег». «Так». Несмотря на мои прекрасные настроения, люди, в данном случае эльфы, все-таки умудрились мне его испортить. Из технического помещения тот же вышел еще один эльф, долговязый, как Слендармен. Утрирую, понятное дело, но реально высокий. Так еще и весь в черный одет, для полноты сходства, видимо. Гомодриэль вытер руки полотенцем грязно-салатового цвета, затем пихнул его себе за ремень сбоку и подошел к моему столику. Что случилось? Официантка фыркнула в мою сторону. Клиент без денег. И закатила глаза. Причем слово «клиент» выплюнуло, как ругательство. Эльф глянул на меня хмуро. Отрабатывать будешь на мойке. Гомодриэль осмотрел мой прикид. Мы не кормим тут бесплатно всякий сброд. Ну да. На мне одеты не божественные шмотки, и даже не мой легендарный сет. Он весь в гаврюш ушел. А вообще-то обычные вещи. Я, честно говоря, над этим вообще не парился. Но при чем тут сброд? Как оборванец я точно не выгляжу. Ситуация начала меня злить все больше и больше. Но я все-таки взял себя в руки и выдохнул. Как-то не хочется устраивать локальный геноцид ушастых из-за каких-то мелочей. Я, конечно, крут неимоверно, но я же не урод, который будет стирать в порошок всех подряд, кто на меня косо посмотрит. Да, очень хочется сломать этим дебилам шеи, но они того не стоят. Так что я поднял руку вверх и немного устало пояснил эльфу. «У меня просто нет с собой денег. Я позову сюда друга, он принесет ваши два золотых. Или могу отдать сейчас душами». Эльф процедил. «Свои жалкие якобы души оставь при себе». «У тебя час времени, чтобы заплатить», — эльф кивнул официантке. «Если попытается сбежать, вызови наряд стражи. Они отправят этот мусор за решетку, а потом он все равно будет отрабатывать на кухне». Эльф взыркнул на меня строгим взглядом и затем, скорчив брезгливую морду, отправился в свою подсобку. Я посмотрел в зал. Все, кто там сидели за столиками, косились в мою сторону. Официантка же, бросив на меня напоследок презрительный взгляд, Забрала с моего стола недоеденную мной зеленую хрень и тоже удалилась. Не понял. Я вообще-то собираюсь за эту бурду заплатить. Я сжал кулак. Да чего же вы такие душные, так бесите, твари, чванливые? Вздохнул и выдохнул два раза. И все-таки смог взять себя в руки. Если сейчас окрикну эту дуру, то могу и не сдержаться. Опять она свое убогое выражение лица скорчит, а я запущу в нее столом. Да. И Гаврюша уже без моего приказа начал сползать с моего плеча. Я скосил взгляд на левое плечо и шепнул своему Пету. «Успокойся, все нормально». Тот завис на пару секунд, но все-таки вернулся на свое законное место на моем плече. «Так, надо звать Барлана и сваливать отсюда по-быстрому, пока всех тут не поубивал». Открыв меню, написал своему другу. «Вань, привет. Нужно, чтобы ты подошел на портальную площадь Тулы в ресторан под названием «Подкова единорога». Им надо заплатить два золотых, а у меня нет денег Витории с собой. Вместо ответа раздался звонок. Я вжал на кнопку «Принять звонок». «Алло? Алло, привет! Что там у тебя случилось?» «Да я написал. Денег у меня местных нет. Ну, так что, подойдешь?» «Да подойти-то-то -то подойду. Но где-то через час разве что. А что так?» «Да я сейчас в машине. Были в Ашане. Сейчас обратно только выехали. Тебе привет, кстати, от Ирки. Спасибо. Ей тоже передай». Иван что-то сказал, я не расслышал. Видимо, лицо от трубки отвернул. — Передал. Ну так что, подождешь? Я задумался. Может, позвотили ее? — Да не, как-то стрёмно, чтобы она видела эти чванливые рожи. А с Иваном мы лишь поржем над ними. Да и сразу с ним за рулю в нормальные заведения. Как раз повод. А то не видел друг уже давненько. Соскучился. — Подожду. Ты, Иван, только побыстрее там, ладно? — Хорошо. Давай. До встречи тогда. Давай. Закончив разговор, поднял глаза, опять на меня косились из зала. Да, Походу, это будет долгий час. Почти гребаный час я ждал барлона в этом ресторане. Когда Ваня мне отписал, что уже летит надевать шлем и погружаться в легенду, у меня перед глазами выскочило сообщение. — Внимание! Системное сообщение. Бог добычи благословений Суцел повержен. Все умения, дарованные Суцелом, обнуляются. Все характеристики минус 25%. — Не понял. В голове вспыхнула мысль, что это ошибка, но сообщение прямо висело перед лицом и на какую-то злую шутку не походило. В груди вдруг что-то скатилось вниз в район живота, причем как-то мерзко неприятно, а в ушах появился тихий на монотонный гул. В смысле? Как это погиб? Мы же вот только что распрощались. Он в Тулу направился, а я тоже в Тулу в ресторан. Мысли путались. Он где-то здесь в Туле, что ли, погиб? Да ну бред! Кто мог убить его в Туле? Да и вообще, кто мог его убить? Он же бог. Вообще-то. Меня отвлекло то, что кто-то ткнул меня в плечо. Я слегка потряс головой, выныривая из судорожного потока своих мыслей, поднял взгляд вверх. Передо мной стоял ухмыляющийся Гомадриэль, а рядом с ним было два стражника. Где-то из-за их спин выглядывала официантка. — Твое время подошло. — Чего? — Чего этот придурок от меня хочет? Время же пока еще есть. Мысли опять начали хаотично вспыхивать в голове, возвращаясь к Суцеллу. На него устроили засаду? Бред! Никто не знал, что он в то ли появился. Да и опять же, кто мог на Бога засаду устраивать? Неужели орхидемоны из Инферно как-то тут нарисовались? Или это Аида рук дело? Меня опять ткнули в плечо, на этот раз сильнее. Я снова оторвался от своих мыслей и, подняв взгляд, раздраженно спросил. «Чего надо?» Эльф закатил глаза и обратился к стражникам. «Вы видели?» Еще и грубит. Ничего, посидишь в обезьяннике, шелковым станешь. Я сжал кулак. Скоро, мой друг, будет время, пока еще не вышло. А пока заткнись и не мешай мне, не искушай судьбу. Гамадриэль побагровел и ткнул пальцем в свою тщедушную грудную клетку. Это я решаю, сколько у тебя времени. Будет мне еще всякое. Я отключился от его визгов, возвращаясь к суцелу. Аид, вот у кого был мотив. Хотя, если подумать, тоже бред какой-то. Суцел ему ничего не сделал, а сам Аид получил то, чего хотел. Вдруг мою голову слегка дернуло. «Да твою мать! Чего опять?» Я уже в третий раз оторвался от размышлений и с охреневанием увидел, что Гомадриэль схватил меня за волосы и, пыжись, пытался меня сдернуть со стула. Правда, все, что у него вышло, это покраснеть и лишь слегка дернуть мою голову. У меня от ярости потемнело перед глазами. Я схватил его телекинезом и поднял воздух так, что он отцепился от меня. В его кулаке, правда, остался клок моих волос. «Все падали. Ты меня достал окончательно!» — взревел я. Все тем же телекинезом вмазал тело Гамодриэля в ближайшую стенку с такой силой, что его тут же в блин размазало. Кровь и какие-то шметки разлетелись во все стороны, окрасив красный цвет стену на несколько метров вокруг блин Удриэля. Стражники тут же выхватили мечи и наставили в мою сторону. «Вы задерживаны за использование заклинаний в черте города!» Я, кипя от адреналина, очень тихо прорычал в ответ. «Ребята, валите-ка отсюда по-хорошему. Я сейчас не в том настроении, чтобы граться с вами». Где-то на заднем плане взвизгнула официантка, а те немногие гости, что сидели в зале, решили по-тихому свалить. Я даже как-то немного злорадостно отметил, что они свалили, не заплатив. Я кивнул стражникам на выход, где скрылись гости. «Настоятельно рекомендую последовать за ними». Но стража была непреклонна. Они лишь переглянулись между собой и сделали шаг в мою сторону. Надоело. Я швырнул обоих стражников в сторону входной двери. Упс, чуток переборщил. Они своими телами вынесли дверь нахрен с петель и улетели на улицу вместе с ней. Официантка же, мимо которой пролетели два стражника, проводила их ошарашенным взглядом. Вот только злость, которая кипела в моих жилах, отступать не хотела. Наоборот, только вошла враж. Но держись, подкова единорога. Или на ярости и не думала меня отпускать. Снова телекинезом я нанес мощнейший удар по крыше заведения. Ее буквально сдуло вверх. Бревна, доски, куски крыши взлетели вверх метров на сто и разлетелись во все стороны. Затем я ударил телекинезом по очереди в оставшиеся четыре стены. Наконец злость немного опустила, и я выдохнул. Блин, походу я немного перестарался. Когда я ударил в боковые стены, вместе с ними снесло и ближайшее здание. И теперь тут одни руины вокруг. Ну, а фасадная стена снесла с собой толпу народа, что были впереди на площади. Посекло всю площадь насквозь. Бревном даже камень телепорта уронило. Кто-то из игроков встал из-под завалов, кто-то лежал неподвижно, а кто-то давал дёру с площади. Официантка в немом оцепенении медленно поворачивал голову, смотря на последствия. В тот момент, также крутя головой по сторонам, с левой стороны к уже бывшему входу ресторана подошел Барлон. Он переступил бревно, лежащее на пороге, и, бросив офигевший взгляд на эльфийку, подошел ко мне. «Привет. А кому два золотых отдавать?» Усмехнувшись, я встал из-за столика, пожал протянутую другом руку и кивнул на официантку. «Привет. Е Ей!» Барлон протянул эльфийке две монеты, и она автоматом их взяла. Затем опустила взгляд на два желтых кругляша в своей ладони и зависла. Барлон покрутил пальцем во все стороны вокруг. «Так, это что, твоих рук дело? Что случилось?» Я вздохнул. «Суцелу убили. — Это бог который? — Да. — А разнес все зачем? — Да блин, эти дебилы! Я кивнул на только что поднявшую голову официантку. — Решили гомодриели на меня натравить. — Кого? — Гомодриели. Барлен усмехнулся. — Это да, это опасно. Я бы тоже разозлился. Иван еще раз посмотрел на только-только начавший приходить в себя народ на площади. — Что дальше делать будешь? Что — Что-что. — Отмотаю назад время, попробую спасти Суцела. — Отличная идея, — Иван улыбнулся. «Ну, я так понимаю, моя помощь тебе больше не нужна». Я улыбнулся в ответ. «Нет, Вань, спасибо. Давай. Давай». Мы пожали на прощение руки, я тут же открыл меню умения и потянул ползунок времени влево. В ту же секунду барлон зашагал обратно, спиной вперед, забавно переступил бревно и скрылся в толпе. Затем одна за другой прилетели стены и встали на место. Сверху со всех сторон прилетели части крыши и повставали на свои места». Притащив за собой дверь и вставив ее в дверной проем, прилетели два стражника. Я же одним движением смахнул ползунок сразу же до упора влево и обнаружил себя снова сидящим за столиком ресторана. Прямо перед моим столиком стояла официантка и с каким-то ужасом выпучила глаза на меня. «Да, понятно. Да ты, видимо, игрок, а не НПС, поэтому все помнишь». В тот момент из технического помещения вышел Гамодрель, вытер руки полотенцем, Пихнул его себе за ремень сбоку и подошел к моему столику. Ага, я вернулся в тот самый момент, когда эльфийка крикнула, что я нищеброд. Гомодриэль же, как ни в чем не бывало, спросил, что случилось. Девушка перевела охреневший взгляд на неудавшегося Дриэля. Тот поглядел на ее выражение лица и приподнял бровь. Что? Эльфийка мотнула головой и, положив руку на плечо эльфа, начала его разворачивать от моего столика гоми сделай лучше, что ты сможешь чтобы угостить гостя у нас вип клиент гмадриэль уводимый официант развернул ко мне голову и мазнул по мне скептическим взглядом вип клиент именно а кто он такой все потом а сейчас пожалуйста удиви нашего гостя лучшим что сможешь сделать эльф хмыкнул у меня все лучшее и все таки скрылся за дверью технического помещения гости заведения что сидели в зале встали из за столов и начали потихонечку отступать к выходу из ресторана Это тоже игроки, понятное дело. А вот Гоме, оказывается, НПС. Официантка же вернулась ко мне и с улыбкой поклонилась. Какое мясо вы предпочитаете? Достанем любое по вашему вкусу. Я усмехнулся. Что-то аппетит пропал. Может, в другой раз? Только сейчас глянул, как официантку зовут-то. Ангуирель. Ну, хоть получше, чем Гомодриель. Она еще раз поклонилась мне. Конечно, всегда будем рады вас видеть. Я еще раз усмехнулся и прошел к выходу из ресторана, провожаемый Ангу и Риэль. Выйдя на крыльцо ресторана, я подмигнул презрительно глянувшему на меня охраннику и, доставка со смерти, взлетел вверх. Отлечу куда-нибудь в спокойное место, используя зов Суцела. Он понадобился несколько раньше, чем я думал. Интерлюдия четвертая. В небольшом городке с разрушенными костяными воротами находилось тысячное войско демонов. У самого высокого костяного здания стояли двое. Меринос и Разрушитель. Огромный демон с ветвистыми рогами. Меринос покачал головой и вздохнул. «Боромир, я не рекомендую нападать на следующую деревеньку. Они под защитой большей силы». Разрушитель усмехнулся. «Везенкин, опять ты перестраховываешься? Эти вон тоже рали, что под защитой архидемона. Но и где их защита?» Меринос вздохнул, а архидемонов почти не осталось. Вот и не было защиты борамир ударил кулаком по ладони вот про это я и говорю мы всего неделю как переехали в инферно а уже второй городок подмяли под себя именно сейчас идеальное время подняться мы можем большой кусок Анферна забрать главное не тормозить а пройти по всем землям как чингисхан вот насколько он указал настоящих у стены бесов мы нашу армию наполнили нпсниками после взять этой деревни на семьсот бесов вот Мой кокарда С каждым взятием городка будем прирастать армии. Везенкин мотнул головой. — Это да. Но тот городок нам пока не по зубам. — Да с чего это вдруг? — Он, под защитой большого города на холме, мы посылали туда разведку, но всех убивали горгульи. Так Как-то разведка. Когда пойдет армия с разведкой боем, твои горгульи кровью моются. Они не мои. И я не рекомендую туда соваться без тщательной предварительной разведки. Никакой разведки боем. Если не хочешь терять время, есть множество других направлений для экспансии. — Ай! — Боромир махнул рукой. — Утомил. — Там такая же деревня, как и эта. Мы ее захватим за двадцать минут. И какая бы там ни прибыла подмога, от города на холме со стен мы ее перестреляем, а при их отступлении еще и в сам город на холме ворвемся. Я решил. Мерина снова покачал головой и выдохнул. — Боромир, я предупреждал. Разрушитель шлепнул ладонью по предплечью Меринуса. — Я тебя слышал. Все будет нормально.